Стоял теперь рядом с веселым тузиком, с тяжелыми камнями на ногах, впаявшими трупы ступнями в дно, оба золотоискателя, подвластные течение реки, легонечко поводя руками, изысканно вежливо, как никогда при жизни, раскланивались друг с другом. Они удивленно оглядывали один другого своими ослепшими глазами, силились что-то сказать друг другу, может быть, нечто мудрое и доброе, и не могли сказать». С утра глухо посвистывал пароход, сзывая отъезжающих. Мрачные избитые, ограбленные люди стали помаленьку стягиваться к пристани. Хозяйственные степенные рабочие, их подавляющее большинство, ночевали в барже. Эта трезвая масса людей встречала пропоец то злобным, то презрительным смешком. Многие из ограбленных гуляк, по два, по три года копившие деньги, чтобы в достатке и в почете прибыть домой, Теперь, проспавшись, впадали в полное отчаяние, рвали на себя волосы, то со слезами молились Богу, то в безумстве богохульствовали, рыдали, как слабые женщины, упрашивали товарищей убить их, разбивали себе о стены головы, в умственном помрачении кидались в реку. В это утро улицы воровского села Разбой резко тихий, траурный. Шла, плыла непроносная туча, небесная голубая высь померкла, Грешный воздух весь в мелкой пронизе холодного дождя, с мрачным карканьем, как гвозди в гроб, косом чится сизая стая зловещих птиц. Унылый благовест, в натук падая с колокольни в бездну скорби и подленького ужаса, зовет людей к очистительной молитве. Но богомолов нет. Никто не перекрестится, душа и руки налиты свинцом. Даже корень под водой было попробовал перекреститься, но безвольная рука на полпути остановилась. Всюду уныние, всюду мертвенность, страх перед содеянным и лютые тени вчерашних разгулявшихся страстей и страданий наглухо прихлопнули всю жизнь в селе. Горе, горе тебе, разбойное село разбой! Зато стражники бодро разъезжали по селу, сознанием до конца исполненного долга. ней всех чувствовал себя бравый урядник, получивший от целовальника из ручки в ручку 500 рублей. Документы отъезжающих полиции проверены, в два часа дня пароход ушел, у беглеца стращалова на душе радостная музыка, Филька Шкворень, когда пароход проходил мимо него, пытался схватить за колеса, пытался крикнуть братцы, захватите меня в Тамбовскую!», но пароход бесчувственно пыхтя ушел. Следственной властью и полицией было поднято в селе и в покрывавшем выгон кустарнике 18 свежих трупов. В больницу попало восемь искалеченных, 33 человека сидели в каталашке. Страсти кончились, скоро пройдет и страх, но тяжелые страдания, включенные и в страх, и в страсти, надолго останутся в злопамятном сознании народа. Река Большой поток через подземные недры где-то сливается с угрюм рекой, и все воды мира, в конце концов, стремятся в первозданный океан. Часть восьмая. Можно? И в кабинет на башне вошел весь сияющий, как стеклянный шар на солнце, Федор Степанович Амбреев. Ну-с, милейший Прохор Петрович, миссия моя исполнена. Можешь жизнь твою считать в опасности. Ибрагим оглы наконец-то убит. Как? Прохор вскочил. Все ли кто его... Вдруг взребило с гримастой безудержной радости. Он крепко обнял исправника и стал вышагивать по кабинету, ступая твердо и четко. «Где он? Где труп?» Подстегивал он пыхтевшего Федора Степановича. «Зарыт. Выкопай и доставь сюда. Хочу убедиться лично. К сожалению, он обезглавлен». Сидевший исправник согнулся, пропустив мускулистые руки, меж расставленных толстых ног. Его бритое бреластое лицо напоминало ворду мопса. Я ведь больше двух недель выслеживал его. Я был спиртоносом, угостил их хорошим спиртом с сонной отравой. В балке у ржавого ключика. Правда, черкес и еще четверо варнаков не пили. Ночь я от костра тихонечко в сторону, дал три выстрела, примчались мои.